Глава четвертая. Самогонщики. Итак, после войны за независимость США между владельцами независимости, застригшими все купоны и биомассой, вытащившей эту независимость на своем горбу, возникло, мягко говоря, недопонимание. Первые были довольны решительно всем. Вторые, о глупцы, полагали, что уж теперь-то, когда проклятые англичане не действуют на нервы и не лезут в пушелек, А Шейс показал, что с народом шутки плохи, жизнь должна стать, если и не лучше, то по крайней мере не хуже. Как минимум, в смысле налогов и поборов, с неприятия которых, собственно, тяга к независимости и возникла. Поначалу, в общем, так считала и власть, тоже учитывая опыт ситуации с Шейсом, и несколько лет подряд сохранявшие все льготы и привилегии, доставшиеся в наследство от Британии а затем жизнь взяла свое. Во всем виноват Рыжий. В 1789-м, после ратификации Конституции США, выяснилось, что новое государство по уши в долгах, и деньги непонятно откуда брать. Французские кредиты в связи с началом событий в Париже уже не светили. Внутренние займы потребности не перекрывали. Да и погашать их было нечем. Общие цифры дефляции достигли чудовищной по тем временам суммы в 99 миллионов долларов. И было необходимо искать выход. Впрочем, у Александра Гамильтона, первого в истории США секретаря казначейства, план был. Человек умный, холодный и жесткий, очень, кстати, похожий на Чубайса и даже тоже рыжий лидер федералистов считавшись что центр все штаты вторично а народ быдло, он предложил конгрессу свести долги штатов в единый государственный долг доверив погашение федеральному правительству и предоставив ему для этого соответствующие полномочия владельцы независимости держатели облигаций и главный кредитор государства понимали в чей карман пойдут деньги все здесь не возражали. Летом 1790 года программа была одобрена, и Гамильтон засучил рукава. Полагая, что связи с Англией следует не рвать, а напротив, укреплять. Он вообще был сторонником чего-то типа федерации с бывшей метрополией. Рыжий резко снизил пошлины на импорт. До тех пор основная статья о пополнении бюджета и принялся вводить внутренние налоги. В первую очередь акцист на спиртное, заявив, что это не просто налог, а налог на роскошь. И в марте 1791 года, опираясь на поддержку крайних демократов, полагавших, что чем дороже будет виски, тем меньше народ будет пить и тем больше просвещаться, протолкнул идею через Конгресс. Народ, естественно, взвыл, но если на побережье нововведение вырезалось разве что в некотором повышении цен и ухудшении качества продукта, то в глубинных районах, считавшихся тогда Дальним Западом, ситуация была куда хуже. И немедленно выпил. Тамошние фермеры при англичанах пользовались льготами положенными пионерам фронтира, в частности, имели право беспошлино гнать самогон для собственного потребления, но без права вывоза на продажу. И пользовались этим правом весьма активно. К тому же в горных районах Дальнего Запада, за палачами, наличные деньги были диковинкой. Там царил натуральный обмен, и виски играл роль всеобщего эквивалента. Да и продавать спиртное, пусть уже и с налогом, на Восток было выгоднее, чем зерно, поскольку перевозить его по граммам было куда удобнее. А вдобавок ко всему нововведение было явно несправедливым, щадящим владельцев крупных спиртогонных предприятий Востока, но ущемляющим интересы мелких самогонщиков. Дело в том, что правительство предлагало на выбор один из двух способов оплаты. Можно было уплатить за год вперед конкретную сумму, купить патент и жить спокойно. А можно было платить с галоны по факту. Короли Вейский с Востока, производя и продавая много, естественно, покупали патент. А вот западные мелочи, гнавшей огненную воду от случая к случаю, естественно, приходилось платить с галоны, что на круг выходило вдвое больше и лишало конкурентоспособности. Возникла даже мысль, что Рыжий, связи которого с владельцами независимости секретом не были, намеренно стремится разорить малый бизнес ради укрепления бизнеса крупного. И хотя доказать верность этой догадке документально никому не удалось по сей день, но и опровергнуть тоже, хотя пытались ради оправдания одного из отцов независимости многие, В любом случае, виски введением акцизы были довольно всячески его поддерживали. Зато терпилы встретили инициативу Центра с куда меньшей радостью, чем за 20 лет до того бостонские купцы налог на чай. А Центр вдобавок еще и не шел на компромиссы, раз за разом отказывая Дальнему Западу в его просьбах. Не выделялись, дефицит же, деньги на укрепление границ где шла очень удачная для поселенцев Северо-Западной индейская война. Категорически запрещалось продавать зерно и виски напрямую из Панца во Флориду, минуя посредников с побережья. Сами понимаете, что проблема огненной воды в такой ситуации стала не причиной дальнейших событий, но спусковым крючком. По-простому. Протесты начались сразу, в первую очередь в Пенсильвании как и положено, поначалу без лишних обострений. В обсуждении вопросов, кто виноват и что делать, на местных конвентах судебных исков, а когда стало ясно, что суды на другой стороне массированной пропагандой саботажа. Поток петиций и ходатайств, подписанных в том числе и весьма видными персонами, заставил конгрессы и Гамильтона чуть-чуть отступить, снизив сумму налога на 1%. Но для основной массы самогонщиков это выглядело, да и было насмешкой. Ненасильственные настроения Дальнего Запада иссякли. 11 сентября 1791 года некий Роберт Джонсон, с сборщик налогов, слывший человеком неподкупным и до жути принципиальным, был обмазан смолой... Обвален в перьях и вывезен из городка, где пытался исполнять служебный долг. С напутствием. Против тебя лично, Боб, мы ничего не имеем. Но скажи Рыжему, что мы его выможем не смолой. Бедняга оказался первым, но далеко не последним. Мы три били по всему краю в Пенсильвании, Мириленде, Вирджинии, Джорджии и обеих Каролинах. Так что по итогам 1791-го и первого квартала 1792-го годов федеральный бюджет не поступило ни цента. Над городками звились знамена с надписью «Ни цента налогов без представительства». То есть события шли аккурат по еще незабытым забытым лекалам предыстории войны за независимость. И это очень напрягало центр. Гамильтон требовал от Конгресса ввести в мятежные районы войска, и Конгресс не особо возражал, но генеральный прокурор Эдмунд Трандл, изучив вопрос, наложил запрет, поскольку, по его мнению, юридически речь шла не о мятеже, а о пока ещё законной форме протеста. В зоне протестов тоже так считали. В августе 1792 года в Питсбурге состоялся второй съезд протестантов, в отличие от первого года ранее, прошедший красиво и с участием юристов, но по настроениям куда более радикальный. Лидеры ассоциации Минго Крик, взявшие в свои руки управление протестами, вели речь уже о продолжении революции, которую у народа украли. А по итогам возникли, как когда-то, корреспондентские комитеты, что-то типа органов параллельной власти на местах, народные суды, чтобы рассматривать справедливые или претензии мытарей. И командование местной милиции, ставшей очень похожей на отряды сынов свободы при старом режиме. Трубы горят. Теперь Рыжий кричал о мятеже уже благим матом. Летела нахрен вся его финансовая программа. В сентябре на Запад поехала специальной комиссия казначейства разбираться и объяснять людям, что к чему. Но мероприятие вылилось в комедию. Джордж Клаймер, глава делегации и доверенное лицо босса, мало того, что пытался запугивать тамошних лидеров, чего суровые пионеры не терпели, так еще ездил по краю в маске, чтобы не опознали и не обидели, быстро став посмешищем на всем Дальнем Западе. Соответственно, доклад его был выдержан в истерических тонах, дескать, мятеж, бунт, война, британские шпионы, угроза республики и так далее и тому подобное. Это уже насторожило самого Джорджа Вашингтона, финансовому чутью Гамильтона, доверявшего абсолютно, а мятежей нетерпевшего. И в итоге Рыжий получил полномочия подготовить меры по проведению ситуации в порядок. всего его подачи главным налоговым инспектором для Дальнего Запада был назначен генерал Джон Небел, получивший самые широкие полномочия. Назначение протестанты сошли вызовом, и справедливо. Мало того, что браво-бояка, человек очень богатый и влиятельный, Имел на руках немалое количество облигаций. А плюс к тому еще и владел несколькими спиртогонными заводами на побережье. Он еще имел твердую репутацию предателя, поскольку долгое время защищал интересы пионеров, а потом развернулся на 180 градусов, получив от Рыжего солидные налоговые льготы. Его ненавидели, бойкотировали, хамили в лицо. Он ненавидел в ответ, бомбардируя Филадельфию депешами, о том, что мятеж выходит из-под контроля и, бесспорно, подготовлен англичанами. Насчет англичан, конечно, врал, но вот остальное становилось все более близко к тексту. Подчиненным Невилла уже было опасно выходить на улицу даже за покупками. В газетах края появилось... За подписью Том Тинкер, личность автора по сей день неведома, едкие, очень популярные статьи, угрожающие, как когда-то в Бостоне из-за чай, всем изменникам, кто станет платить беззаконный побор. Если кто-то все же платил, его сараи и склады горели. В июне 1793 года жизнь вышла на грань пола. Толпы демонстрантов жгли чучела Невилла, вешали его изображения, а в ночь на 22 ноября группа неизвестных, ворвавшись в дом Бенджамена Уэллса, одного из местных заместителей столичного гостя, под дулом пистолета заставил его сдать печать и написать заявление в отставке. «Это уже превышало всякие рамки». Сам президент Вашингтон объявил, что всякий, кто хотя бы назовет два-три имени нападавших, дав следствие ниточку, получит несусветную награду — десять тысяч долларов. Но желающих не нашлось. Пьянству бой Позже Когда все уже кончилось, оппоненты Александра Гамильтона открыто обвинили рыжего в том, что дальнейшие события прямо спровоцированы им ради укрепления власти федерального правительства. Сам он это, естественно, отрицал. Но как писал в мемуарах конгрессмен Ульям Видли, с лукавой и надменной улыбкой человека, считавшего себя господом. Как бы то ни было, в мае 1794 года По инициативе главы казначейства были выписаны повестки, обязывающие 60 злостных неплательщиков с Дальнего Запада прибыть в Филадельфию для рассмотрения дел в федеральном суде. Требование было совершенно неисполнимо, на такое путешествие фемеры не имели ни времени, ни денег, да и оставлять семью без мужчины во время войны с индейцами было совершенно невозможно. Однако неявка автоматически делала их уголовными преступниками, государственное значение. На сегодняшний день, после публикации трудов Ульяма, Аджелленда и Самуэля Моррисона, нет сомнений в том, что это была провокация. Уже после выдачи повесток их начали обсуждать, в итоге разрешив решать вопросы в местных судах без выезда. Однако а опубликовали эту поправку много позже, в виде оправдания. А повестки тем временем шли на места, уже с подразделениями федеральной милиции. 15 июля произошла первая спичка волонтеров Минго Крик с людьми Невилла, которые, столкнувшись со стрельбой, отступили, а 16 июля отряд протестантов, вернее уже повстанцев, числом около 30 Попытался взять штурмом укрепленное поместье Буэр-Хилл, резиденцию Невилла. В перестрелке погиб один из фермеров, Оливер Миллер, а остальные, не выдержав ответ в огне, отошли к форту кач Куда стягивались основные силы Минго Крик. Более 600 человек во главе с генералом, майором Джеймсом Макфарлейном, ветераном и героем войны за независимость. Неудивительно, что следующий день, 17 июля, выдался бурным и горячим. Поместье было осаждено, несколько человек, в том числе родственники невела оказались в плену, где их, впрочем, ничем не обидели. После чего, выпустив из укрепления женщин и детей, волонтеры, еще не знавшие, что сам невел на всякий случай покинул поместье еще раньше, начали штурм. А кончилось все некрасиво, когда стало ясно, что запас боеприпасов поиссякает, осажденные выбросили белый флаг и попросили о переговору с генералом. Но стоило Макфарлейну выйти на открытое пространство, его застрелили. Как позже писалось в рапорте, в надежде, что бунтовщики, потеряв командира, утратят пыл. Надежда, однако, не оправдалась. Сбешеный Минго Крик пошли на открытый приступ под огнем, потеряв двух товарищей, борьбались в поместье и сожгли его дотла. Однако защитники, не переходя в рукопашную, подняли руки и уцелели все, кроме одного истекшего крови солдата, после чего были разоружены, слегка побиты и отпущены с миром. Перепой Похороны генерала, торжественно проведен на следующий день, взвинтили и так уже раскаленно добила Дальний Запад, окончательно. Умеренные лидеры, желавшие только уладить вопрос налогами, уже не могли контролировать ситуацию. Бал правили радикалы, требующие полноценного вооруженного сопротивления. 26 июля Минго Крик, возглавленный Дэвидом Брэдфордом, естественно, тоже ветераном и героем, перехватили почтовый дилижанс, еще одно преступление против государства, и вскрили письма, выяснив имена доносчиков и предателей. После чего Брэдфорд объявил о созыве ополчения, назначив местом сбора поле Брэдок, неподалеку от Питтсбурга. И люди откликнулись. Первого августа в назначенном месте собралось более семи тысяч человек, едва ли не две трети мужчин Дальнего Запада, в основном бедняки, не имевшие ни земли, ни винокурин. Речь шла уже не об акцизе, а обо всех обидах, которые богатые, сговорившиеся меж собой, наносили бедным, отобрав у них независимость и права. Звучали предложения идти на Питтсбург, садом зла, покончить с богатеями и сжечь все дотла. Кто-то призывал атаковать федеральный форт Пайет и разжиться в тамошнем арсенале оружия, включая пушки, а некоторые выступавшие даже призывали сделать, как во Франции, похвально отзываясь о гильотине. То он задавал сам Брэдфорд. По ходу речи несколько раз, сравнив себя с Робиспьером, в какой-то момент над толпой взвился флаг шестью полосами и был брошен клич о независимости в союзе с Испанией, Англией или хотя бы и дьяволом, потому что сам дьявол не способен оскорбить честных людей хуже, чем господа из Филадельфии. Толпа ревом поддержала эти речи. Хоть как-то удержать ситуацию в рамках удалось только благодаря быстрой реакции Писбургского истеблишмента. На поле Бредок срочно отправилась делегация самых уважаемых умеренных, доложившие собравшимся предатели предателе, автор доносов, изгнанный из города без прав вернуться, а возмущение порядочных граждан вполне справедливо. Но все-таки независимость... Самая последняя крайность, идти на которую без переговору с властями, не стоит. В итоге ситуация слегка смягчилась. Толпа все же вошла в город, промаршировала по улицам и сожгла амбара, принадлежавшей самым известным сторонникам центра. Однако тема ограничилась. Две недели спустя, 14 августа, на съезде делегатов шести графств дальнего запада была принята петиция длиннющий список требований мятежников составленная комитетом сформированным как из умеренных лидеров так и из вожаков крайней демократии шоковая терапия о дальнейшем историки спорят поныне точно известно что вашингтон еще до схода на поле бредок собрал комитет для решения вопроса, что делать дальше, потребовав от каждого письменно изложить свое мнение. Эти бумаги сохранились и свидетельствуют о том, что все присутствующие вслед за Рыжим потребовали подавить мятеж железом и кровью. Без всяких переговоров. И только госсекретарь Эдмунд Рэндольф высказался в том смысле, что людей, в самом деле довери, а значит, поговорить необходимо. В результате президент, сославшись на отсутствие единогласия, направил к повстанцам комиссаров для обсуждения ситуации, параллельно объявив мобилизацию. А вот было ли это маскировкой истинных намерений, или национальный герой в самом деле хотел решить дело миром, наверняка не может сказать никто. Во всяком случае, Гамильтон тотчас начал сливать в газеты материалы под общим названием «Талии», повествуя общественности о страшных насилиях, убийствах, глумлении над дамами и грабежах, царящих на западе Пенсильвании, и доказывает, что без применения военной силы гибель республики от рук английских агентов неизбежно Он писал ярко, факты выдумывал лихо, со ссылками на свидетелей. И многие ему верили. Причем не только обыватели, но и лица, облеченные властью. 4 августа 1794 года министр юстиции дал заключение о том, что западная Пенсильвания пребывает в состоянии мятежа. 7 августа Вашингтон с глубочайшим сожалению объявил о необходимости применения военной силы и взял командование на себя. А 25 августа Комитету Запада были изложены окончательные условия беспрекословно прекратить все волнения, полностью подчиниться требованиям Центра и провести всенародное поименный референдум о согласии с этим требованиями. Всем, кто согласится, была обещана амнистия. После долгих споров комитет, радикалы все же были в меньшинстве, условие принял Но результаты референдума 11 сентября оказались, скажем так, неоднозначны. В городах основная часть голосовавших заявила о подчинении законам США, но глубинка выступила категорически против. После чего решение о введении в штат федеральных войск было принято окончательно. С подачи Гамильтона президент объяснил всем, кто умолял не спешить, что если не показать силу, насилие оживе снова. А спустя несколько дней федеральная армия, 12 950 штыков и сабель, больше, чем любая из армий эпохи войны за независимость, вступила в пределы западной Пенсильвании. Что интересно, мобилизация шла со скрипом. Даже в спокойных графствах люди не хотели быть карателями, так что призыв получился добровольно принудительным. Не без стычек и даже арестов. Однако, как бы там ни было, вторжение началось. Карлайн, считавшийся центом радикалов, поднявших даже над ним знамя независимости, был занят без боя 29 сентября. Активистов протеста взяли под арест по ходу дела убив в стычках несколько особо упрямых пионеров. Продвигаясь на запад, президент принял 9 октября в Бетфорде капитуляцию большинства вождей Минго Крик, а затем вернулся в Филадельфию, оставив заместителем Гамильтона в качестве политического советника. Однако, запретив устраивать военно-полевые суды, конфискации показательной казни, чего очень хотел, И на чем настаивал Рыжий? Похмелье. К концу октября все было кончено. Ополчение Минго Крик рассыпалось. Большинство вожаков, включая Брэдфорда, понимая, что к кому-кому, а им после спичи, араби, спиере и гильотины пощады не будет, бежали на запад фронтиру. А из нескольких сотен арестованных под суд Филадельфию увезли 10 человек объявив розыск еще двадцать четыре подозреваемых в измене. При рассмотрении дела, однако, обвинения в связях с Англией не подтвердились, так что восемь подсудимых отделались разными сроками за участие в беспорядках и подстрекательство к неповиновению. По вешению приговорили только двоих, Филиппа Уигла, избиение финн-инспектора и сожжение его дома, и Джона Митчелла, нападение на почтовую карету. Однако оба были помилованы президентом вашингтоном Один за заслуги в годы войны, второй, поскольку был послушным орудием в руках негодяя Брэдфорда. Несколько сотен приговоров к разным срокам и разным суммам штрафа были вынесены и судами Пенсильвании. Вместе с тем... Как ни злился Гамильтон, итогом событий стали некоторые выводы, которые Рыжий никак не ждал Несмотря на успех центра, стало ясно, что народ к смирению не готов, и чересчур перегибать палку не стоит. Даже налог на виски на Дальнем Западе, хотя и усмиренным, по-прежнему собирались с большим трудом, не более чем на 20% от того, что предполагали. Начались подвижки к компромиссу между центром и регионами. Многие федералисты, шедшие до сих пор за Гамильтоном, отошли от него как от опасного радикала, согласившись не ущемлять права штатов, но и многие антифедералисты, напуганные полем Брэдок, пришли к выводу, что бороться с правительством лучше мирными средствами. По общему согласию было установлено, что имел место всего лишь Whisky Rebellion, то есть бунты и заводки. И ничего более, а также, что право народного восстания не абсолютно, даже если для восстания есть причина, и с этого момента началось формирование Республиканско-демократической партии, политического оппонента федералистов. Позже, придя к власти, кандидат Томас Дженниферсон отменил и пресловутый Никакой пользы бюджету, не приносящий налог. На посошок. А еще до того, всего через месяц после завершения похода на Запад, известная актриса и драматург Сьюзен Роусон в содружестве с композитором Александром Рейнолем написала пьесу «Добровольцы» о героическом восстании пионеров Дальнего Запада. Как писал Ристензент, ветеранов, храбро защищавших американскую мечту. На премьере, состоявшегося 25 января 1795 года, в Филадельфии, разумеется, присутствовал весь бамонт во главе с Джорджем Вашингтоном и миссис Мартой, первой леди. По свидетельству Экебода Кэмпбелла, мемориста, и генерала его супруга, А с ними и вся публика, не пропуская ни одной реплики, приветствовали особо удачной сценой рукоплесканиями. Но более всего восхищались при появлении главного негодяя, китреца в огне на рыжем парике, и вовсе не обращая внимания на явное неудовольствия сидящего в одной с ними ложе мистера Гамильтона.